Глава 3. Контролер был опытен, силен и очень голоден. Небольшой запас пищи у него еще оставался, но вся она давно испортилась, и поэтому желудок все чаще торгал почти сгнившее мясо, а желание устроить охоту на свежую добычу пересилило страх перед причиняющими боль и толкало все ближе к страшной границе. В одной из ночей, когда голод стал совсем нестерпимым, а остатки еды разложились настолько, что половина потухших даже не смогла выбраться самостоятельно из маленького болотца, контролер услышал совсем близкий зов свежей добычи. Добыча пахла совсем не так, как причиняющая боль. Она была яркая, беспечная и не излучала осторожности. Контролер не смог устоять против такого соблазна. и двинулся туда, где так соблазнительно пахло не просто добычей, а очень большой, свежей и слабой добычей. Потухшие понуро брели следом. Контролеру пришлось их даже отгонять от себя подальше, чтобы раньше времени не спугнуть новую добычу. Совсем хорошей охоты, правда, не получилось. Рядом со свежей добычей были подчиняющие боль. Контролер понял это не сразу. Слишком острый был запах свежей и беспечной добычи. Но жесткий сосредоточенный запах причиняющих боль ощущался хорошо в любом другом аромате, и контролер на всякий случай решил немного подождать. Причиняющие боль вовсе не были какой-то непредалимой силой. Несколько таких брели сейчас, медленно разлагаясь, среди прочего запаса еды. Но встреча с ними всегда означала некое предельное усилие, а также риск ощутить очень сильную боль. Контролер никогда не забывал об этом. Несколько светлых шрамов на его шкуре были постоянным напоминанием о необходимости быть осторожным. Мутант замер, ощупывая все доступное ментальное пространство. Свежая добыча сконцентрировалась на небольшой полянке, почти свободной от выхода потоков жесткой силы. Причиняющие боль сосредоточились неподалеку, но при этом с добычей не перемешивались. Ментальный рисунок показал контролеру, что перед ним самый лучший из всех вариантов, который только мог произойти – Причиняющие боль охотились на свежую добычу. Это позволяло рассчитывать на получение самого большого запаса еды за все время, сколько контролер помнил себя. Теперь надо было только тщательно изучить каждый из огней, и добычи, и причиняющих боль, чтобы, когда они займутся друг другом, успеть быстро погасить их все. Контролер сел на корточки и погрузился в подготовительный транс. К тому времени, когда большой свет принялся разгонять большую тьму, каждый из огней был изучен достаточно, чтобы почти не тратить время на преодоление возможного сопротивления. В мире иногда появлялись причиняющие боль, что умели подолгу бороться за свой огонь. Но ходили они обычно двумя парами, и сейчас среди всей обширной добычи таких заметно не было. Контролер уже давно приготовился, когда причиняющие боль двинулись наконец конец сторону беспечной добычи. И в этот момент... Когда все их сосредоточение сконцентрировалось на цели движения, контролер нанес свой первый ошеломляющий удар. Запах страха прошел волной и по беспечной добыче, по причиняющим боль. В этот момент огни стали отвечать, очень хорошо демонстрируя свой потенциал. В первую очередь контролер занялся самыми сильными и непослушными огнями. Он наносил по каждому из них отдельный удар – которым хоть и не тушил огонь полностью, но заставлял его сжиматься до размеров едва заметной искорки. Дополнительные, почти атрофировавшиеся за ненадобностью органа контролера, зафиксировали обычную для таких случаев реакцию добычи. Пространство впереди наполнилось резкими звуками. Это не мешало и даже чем-то помогало, позволяя быстрее войти в привычный ритм тушения огней. Контролёр постепенно двигался вперёд, потихоньку позволяя потухшим подойти поближе и начать сбор новой добычи. Вскоре почти вся добыча, включая причиняющих боль, была готова для сбора и превращения в потухших. Медленно входя поляну по сужающейся спирали, контролёр коротким физическим касанием налаживал последний, нужный для тотального контроля контакт, за долю секунды превращая подготовленную добычу в очередного потухшего – Только одно место, совершая очередной круг, контролер раз за разом обходил стороной. Маленькую ярко-оранжевую палатку, возле которой растерянно плавали в ожидании будущего хозяина два почти потушенных огня. Странное, почти пугающее ощущение исходило от того места, но контролер не умел рассуждать, а лишь инстинктивно оставлял все непонятный на тот момент, когда добыча будет собрана и двинется ближе к центру мира. Тогда, в случае каких-то неожиданностей, питания, которого хватит теперь на долгое время, не будет потеряно. Но бесконечно обходить странное место контролер не мог. Вскоре на поляне остались только два непотушенных огня и яркая палатка, вызывавшая у контролера непонятное беспокойство. Медленно приближаясь к ярко-оранжевому пятну, контролер пытался ощутить запах причины, вызывавшей неуверенность, Она была похожа на черную точку, и мутант осторожно потрогал ее своим запахом, но ничего не почувствовал в ответ. Продолжая приближаться, он все смелее трогал черную точку, но реакции так и не дождался, хотя чувство беспокойства становилось все сильнее. Наконец, оба непотушенных огня оказались перед ним, и он решил просто забрать свою законную добычу и уйти скорее в спокойные внутренние районы мира.